Глава 21. Мирослава не сообщила Морису, что приедет сегодня утром, поэтому в аэропорту ее никто не встречал. Но когда она на такси подъехала к воротам своего участка, за забором раздалось душераздирающее мяуканье. Это Дон кричал Морису. «Открывай немедленно! Моя хозяйка приехала!» Миндаугас, услышав мяуканье, кота вышел на крыльцо, и тут раздался звон колокольчика. Ворота отворились, и Морис не поверил своим глазам. «Мирослава!» Кот к этому времени уже запрыгнувший на плечо любимой хозяйки, посмотрел на него осуждающе. В его взгляде явственно читалась фраза «Удивляюсь я недогадливости, даже, казалось бы, вполне разумных людей». А Морис спросил с укором «И почему вы мне не позвонили? Я бы вас встретил». «Как раз этого я и хотела избежать», — улыбнулась Мирослава. «Будь ваша шурой воля, вы бы устроили мне торжественный прием с привлечением мэрии и неправительственных организаций» мэрии и неправительственных организаций?» – растерянно переспросил Моррис. «Да шучу я!» – воскликнула Мирослава. «А если серьезно, то я хочу помыться, поесть и лечь спать». «Да, конечно!» – радостно подхватил он. «Пока вы моетесь, я разогрею индейку и приготовлю салат». Морис скрылся в доме, а Мирослава спросила кота. «Ты не знаешь, индейка – это остатки с барского стола?» Ур, В смысле а то!» – ответил кот. Дон мог бы подробно ей описать. Как вчера вечером, приехавший челобитный Наполеонов, долго жаловался Морису на происки судьбы. Уплетая тушеное мясо индейки, жареный картофель, маринованные грибы и пирожные, запивая все это сладким чаем. Но к чему? Она и сама все это могла представить. Так что Мирославе с барского стола досталось мясо индейки и грибы. Салат Морис приготовил на скорую руку свежий и заварил чай. К чаю размороженные ягоды клубники. Жареную картошку и пирожные Наполеонов уничтожил без остатка. «Я вас сегодня не ждал», — оправдывался Миндаугас. «Спасибо», — сказала Мирослава. «Все очень вкусно». За чаем она поведала ему о результатах своей поездки. «Неужели же такое возможно?» — вырвалась у Морриса. «Что ты имеешь в виду? То, что одна пожилая женщина убила другую ударом молотка?» «В нашем несовершенном мире, к сожалению, все возможно», — вздохнула Мирослава. «И что вы собираетесь делать дальше?» «Поговорить с коллегами Аркадия Бессонова». Он уже хотел спросить, зачем, но промолчал. «Как поживает Шура?» спросила Мирослава. «Мечется и заламывает руки», вздохнул Морис. «Бедняжка». Миндаугас внимательно посмотрел на Волкину, но улыбки на ее губах не заметил, после чего подумал. В кое веки пожалела друга без иронии. Если бы Мирослава прочитала его мысли, то сказала бы, что он к ней несправедлив, ведь она постоянно выручала своего друга-следователя, да и на этот раз не собиралась отступать от правил. «Шура сегодня обещал к нам приехать?» «Нет», — покачал головой Морис. «Сказал, что дня два не появится». «Вот и прекрасно», — обрадовалась она. Морис посмотрел на нее недоуменно, а она попросила его. «Если Шура позвонит, не говори ему, что я приехала». «Слушаюсь». «Не вздыхай, как невольник на средневековом восточном базаре. Просто мне нужно время», — пояснила она. «А Шура прицепится ко мне сразу, как репей к шерсти дворняги». «Вы не дворняга» не согласился со сравнением Морис. «Ну да», — рассмеялась Мирослава. «Как выражается наш общий друг Шура, я потомственная легавая». Миндаугас не стал больше говорить, только махнул рукой. А Мирослава, подхватив на руки кота, отправилась в свою комнату. Хотела почитать, но книга выпала из ее рук, и она уснула. Зато на следующее утро она проснулась с утра пораньше, съела пару горячих сырников, пожаренных морисом, выпила чашку чая и сказала, что уезжает в город. «Надолго?» Она беззаботно пожала плечами. И вскоре Миндаугас услышал шум мотора, выезжавший за ворота Волги. Ну вот, опять мы с тобой остались одни», — сказал Морис коту. «Сам же говорил, что такова наша мужская доля», — мысленно ответил ему Дон и ласково потерся от длинные ноги, обтянутые мягкими домашними брюками. «По-моему, тебя вычесывать пора», — озадаченно произнес Морис, — глядя то на кота, то на свои брюки. «Вот и вычеши», — фыркнул кот. Мирослава въехала в старый город и, найдя улицу Льва Толстого, проехала по ней почти до конца. Остановила она машину возле дома, в котором жил пианист Валерий Гордеевич Островой. Она надеялась на то, что творческие люди спят долго, и не ошиблась. Дверь ей открыла высокая, поджарая женщина пенсионного возраста. Судя по ее одежде, на пенсии ей не сиделось, и она работала у пианиста то ли домоправительницей, то ли еще кем-то в этом роде. «Вам кого?» строго спросила женщина, не снимая цепочки на двери. «Я детектив Мирослава Волгина». Девушка показала свое удостоверение. «О, Господи!» – переполошилась женщина. «Чего же вам надо от Валерия Гордеевича?» «Ничего особенного. Вы, наверное, знаете, что убита теща его друга Екатерина Терентьевна Самсонова». «Да. Как же мне это не знать?» Женщина, наконец, сняла цепочку с двери и сказала. «Проходите, раз уж пришли». «Вы знали Екатерину Терентьевну?» «Конечно, знала». «Я еще у родителей Валерика работала», пояснила она по многолетней привычке, назвав хозяина дома уменьшительным именем. Она довела Мирославу до гостиной и, кивнув на огромный диван, сказала, «Вы посидите тут, я его сейчас разбужу». Но Мирослава выбрала стул и в ожидании хозяина стала изучать гостиную. Она была обставлена современной мебелью хорошего качества, но, судя по всему, предназначалась гостиная для удобства, а не для того, чтобы пускать пыль в глаза гостям. Так что к тому времени, когда заспанный Островой появился перед ней в домашних туфлях на боссу ногу, в серых брюках и в халате терракотового цвета, она уже составила о нем определенное мнение, которое заключалось в том, что Валерий Гордеевич не был откровенным сиборитом, но умел позаботиться о себе любимом. «Здравствуйте», — проговорил Островой. «Даша сказала, что меня ждет детектив. Я не совсем понимаю...» «Здравствуйте», — улыбнулась ему Мирослава. «Я Мирослава Волгина». «Да вы присаживайтесь, Валерий Гордеевич». «Спасибо». Островой сел на точно такой же стул, на котором сидела Мирослава. «Извините, что не позвонила вам заранее». И, не давая ему ответить, продолжила. «Не знаю, говорил ли вам Аркадий Семенович о том, что его дочь Несса обратилась в наше детективное агентство с просьбой разыскать убийцу ее бабушки. «Аркаша о чем-то таком упоминал». Неуверенно проговорил Островой и спросил. «А разве полиция не работает?» «Работает, не покладая рук», заверила его Мирослава. «Но тогда мы сотрудничаем с полицией, так сказать, на подхвате». А, Валерий Гордеевич почесал затылок. «Я хотела спросить, удачно ли прошли гастроли вашего квартета в этом году в Волчеморске? «А, вы знаете, не очень», — ответил Островой. «И все из-за того, что Аркаша приболел». «Жаль», — посочувствовала Мирослава. «А уж как нам жаль», — сокрушенно вздохнул музыкант. «Мы же надеялись в этом году там хорошо подзаработать. Сами понимаете». «Бархатный сезон, много состоятельных людей...» «Понимаю», — кивнула Мирослава. «А вместо прибыли понесли убытки». «Что вы имеете в виду?» — удивился Островой. «Ну как же. Вам пришлось нанимать Аркадию сиделку. А в наше время это довольно затратно». «Да, да». «Правда, Шляхтина не профессиональная сиделка», — заметила Мирослава. «Кто?» — растерялся Валерий Гордеевич. «Как вы сказали?» «Клара Шляхтина. Она же актриса». «Я не знал...» соврал Островой и покраснел, как мальчишка. «Да ладно вам, Валерий Гордеевич, как не стыдно вводить следствие в заблуждение? Я никого никуда не ввожу. И какое это имеет значение, профессиональная она сиделка или нет?» «Совершенно верно», — согласилась Мирослава. «Почему Клара не может поухаживать за своим заболевшим любовником, даже не являясь сиделкой?» «Что вы такое говорите?» — возмутился Островой. «И сколько лет тянется их роман?» — спросила Мирослава, не обращая внимания на его возмущение. «Я вообще не понимаю, о чем вы говорите», — цеплялся мужчина за последнюю возможность выгородить коллегу. «Все вы прекрасно понимаете», — сказала Мирослава. «Но врете из ложной мужской солидарности. Полиция опровергнет вашу ложь в два счета». «Полиция?» — не на шутку испугался мужчина. «Но какое дело полиции?» «Вы хотите сказать до шашни вашего друга?» — подсказала Мирослава. «Аркадий никому ничего не сделал плохого. И даже своей жене?» «Тонечка ничего не знает» но рано или поздно узнает. «Вы что, собираетесь все ей рассказать?» пришел в ужас Валерий Гордеевич. «Я нет, а полиция не знаю». Островой вскочил со стула, с грохотом при этом уронив его, и принялся бегать по гостиной, причитая. «Нет, нет, этого нельзя допустить!» «Валерий Гордеевич, у меня к вам еще только один вопрос». «Какой?» Он остановился перед ней. «Вы действительно вызывали Аркадию скорую?» «Да, конечно же, целых три раза». «Это легко проверить». «Вот и проверяйте», – неожиданно закричал мужчина на всю квартиру. В дверях появилась Даша. «Даша, ради бога, уйди», – взревел хозяин. «Нет, Даша, не уходите», – вежливо попросила Мирослава. «Лучше проводите меня и закройте за мной дверь». «Вы что, вот так собираетесь уйти?» – удивился Островой. «У меня больше нет к вам вопросов, Валерий Гордеевич. Спасибо вам и до свидания». Островой ничего ей не ответил и не сдвинулся с места. А Даша проводила Мирославу и, тяжело вздыхая, закрыла за ней дверь. Волгина прикинула, что улица Леси-Украинки совсем недалеко, и самое время заехать к контрабасисту Марату Рашидовичу Наркисову. Проехав пару кварталов, Волга Мирослава нырнула в арку и остановилась во дворе, состоящем из трех домов. Взглянув на номера, Мирослава поняла, что ей нужно в средний подъезд серого монолитного дома с одинаково застекленными балконами. Дверь ей открыл сам Марат Рашидович. Он не только уже был на ногах, но и пил кофе. Так, не расставаясь с чашкой, он и предстал перед ней. «Вам кого?» – удивленно спросил брюнет с жгучими черными глазами. «Если вы Марат Рашидович Наркисов, то вас», – ответила Мирослава, отрывая восхищенный взгляд от причудливого восточного орнамента на его халате. «Нравится?» – спросил он с улыбкой. «Очень», – призналась детектив. «Да, я Марат Наркисов. А вы, надеюсь, моя поклонница», – продолжал он ей улыбаться. Вполне может быть стану ею, обнадежила ее Мирослава, если услышу игру вашего квартета. А вы что, ни разу нас не слышали? протянул он разочарованно. Увы, увы, улыбнулась она. Тогда зачем пришли? Я детектив. Меня наняла Инесса Бессонова, дочь вашего коллеги. Да, Аркадий что-то говорил об этом, заходите. И как он отнесся к Зосеи и дочери, вскользь поинтересовалась Мирослава. По-моему, без особого одобрения, и я согласен с Аркадием. Для этого есть полиция, а частные детективы хороши в западных фильмах. Кстати, он остановился и обернулся к Мирославе. «Вы знаете, что вы нисколько не похожи ни на Шерлока Холмса, ни на Пуаро». «Слава тебе, Господи», – подумала Мирослава, а вслух сказала. «Может быть, за мисс Марпл сойду?» «Нет», – покачал он головой. «Для нее вы слишком молоды». «Говорят, что этот недостаток быстро проходит», – отозвалась она беззаботно. «Какой недостаток?» – не понял он. «Я имела в виду молодость». «А, хотите кофе?» «Хочу», — сказала Мирослава, хотя кофе не любила. «Тогда пройдемте на кухню», — пригласил ее хозяин. Кухня Наркисова была выполнена в белом цвете, укомплектована новейшей современной техникой и сверкала чистотой. «Садитесь», — пригласил он Мирославу, указывая на итальянские стулья, расставленные вокруг круглого стола. «Как у вас мило», — обронила она. «Сам все это спроектировал». Он обвел гордым жестом интерьер кухни. А жена вам не помогала, улыбнулась Мирослава. Так я закоренелый холостяк! Он озорно подмигнул ей своим темным глазом, а потом добавил: Я смотрю, у вас тоже нет на руке кольца, дома оставила, отозвалась Мирослава. Обычно женщины любят подчеркивать свой статус, заметил Марат. Возможно, улыбнулась Мирослава. Но детективам украшения мешают. Вот как, удивился Наркисов. Конечно, ведь приходится бегать, драться, стрелять. Что вы говорите? удивился Марат Рашидович. «Работа такая». Очень натурально вздохнула Мирослава и отпила глоток кофе из поставленной перед нею Маратом чашки. Кофе с Аркисов варить умел. Это было ясно даже не любившей его Мирославе. «О чем вы хотели со мной поговорить?» напомнил ей Марат Рашидович. «О ваших последних гастролях в Волчеморске». «Да, все с самого начала пошло шиворот на выворот», махнул рукой Наркисов. «Почему?» «Аркадию стало нехорошо уже в самолете». У нас в гостинице было заказано два номера. Аркадий обычно останавливался у тетки, но она уехала к дочери, и одного бросать его в пустой квартире было бы глупо с нашей стороны. Пришлось выбивать третий номер в гостинице и, естественно, переплачивать. Но потом все устроилось. Какой там? Марат воздел обе руки вверх. Аркадию стало еще хуже. Пришлось вызывать ему скорую. Короче, играли мы втроем, а в афишах был заявлен квартет. И хотя мы очень старались, Часть слушателей потребовали деньги назад. «А тут вам еще на сиделку пришлось потратиться», вставила Мирослава. «На сиделку?» делал вид, что удивился Марат. «Хотя что я говорю?» воскликнула Мирослава. «Клара Шляхтина, конечно же, не стала требовать деньги за уход за своим любовником». «Я что-то не пойму, о чем вы толкуете», прищурился Марат. «Ни о чем особенном», равнодушно отозвалась Мирослава. «Просто любовница Аркадия посидела с ним бесплатно». «Она не любовница», «А кто? Жена, что ли? Так у нас многоженство запрещено законом. И жена у Аркадия Антонина Бессонова. Клара его любимая женщина», – сдался Марат. «А Антонина не любимая женщина?» «Она жена, сами же сказали». «И как вы думаете, законную жену обрадует наличие у мужа любовницы?» «Тони ничего не знает о Кларе». «Так узнает же. Надеюсь, вы ей об этом не скажете?» «Вы забыли, что дело ведет полиция» и работники правоохранительных органов не столь щепетильны, как друзья, смотрящие на забавы своего коллеги сквозь пальцы. «Да что тут такого?» – взорвался Марат. «Подумаешь, любовница. Он что, убил кого-то? Зарезал? Разве человеку нельзя расслабиться на гастролях? Вот у меня, если хотите знать», – горячился Наркисов, «в каждом городе по любовнице». «Так вы холостяк», – пожало плечами Мирослава. «Да если бы и был женат. Вот вы, например. Что бы сделали, если бы узнали, что у вашего мужа любовница?» Пошумели бы, поскандалили, и все». «Я не стала бы скандалить», — заверила его Мирослава. «Ну вот, видите», — довольно развел руками Наркисов. «Я бы просто отстрелила ему яйца», — сказала ему Мирослава и ласково улыбнулась. У Марата отвалилась челюсть. «Рот закройте, пожалуйста, Марат Рашидович», — попросила Мирослава. «И спасибо вам за кофе. Пойду я». «Куда?» — непроизвольно спросил Наркисов. «Это большой секрет», — подмигнула ему Мирослава и направилась к двери. Ей предстоял разговор еще с одним членом квартета – ударником Олегом Матвеевичем Дементьевым. Судя по адресу, жил он в частном доме, и ехать до него ей предстояло через весь старый город и далее. Когда Мирослава добралась до жилища ударника, то увидела, что дом его находится среди других частных домов рядом с шоссе. Машины, мчащиеся день и ночь в шесть рядов, по мнению Мирославы, были не лучшим соседством для дома. Но, увы, каждый сам выбирает, где ему жить. Хуже, если это за него выбирают обстоятельства. Со стороны шоссе дом Дементьева был окружен высоким забором. Ворота находились с другой стороны и смотрели на другие частные дома, бесконечными рядами уходящие к Волге. На стук Мирославы сначала откликнулся грозным рыком пес. Судя по его басу, был он здоровенным. «Пёсик, солнышко!» – обратилась к нему Мирослава. «Позови, пожалуйста, хозяина». Пес то ли от удивления, то ли от того, что сбросил дремоту, залаял звонче. И вскоре кто-то подошел к воротам и спросил. «Кто там?» «Детектив Мирослава Волгина». «Детектив?» – удивленно переспросил голос. Потом ворота заскрипели и открылись. Пожилой мужчина с интересом минуты две рассматривал Мирославу. А она ему не мешала. Затем он спросил. «И чего вы хотите?» «Поговорить с Олегом Матвеевичем Дементьевым». «И чего он натворил?» «Ничего. Дочь Аркадия Бессонова поручила мне найти убийцу ее бабушки». «Но мой Олег здесь ни при чем». Мирослава уже догадалась, что мужчина приходит с отцом ударнику Дементьеву и поспешила его успокоить. «Конечно, ни при чем. Мне просто нужно кое-что прояснить с его помощью». «Ну, заходите тогда», – пригласил ее хозяин. Мирослава подошла к крыльцу и остановилась. «Заходите, там открыто», – сказал Дементьев-старший и отправился куда-то по тропинке, ведущей в сад. Мирослава вошла и оказалась в прихожей. Позвала в полголоса. «Олег Матвеевич». «Кто там?» Спросили, откуда то из глубины дома? Я Мирослава Волгина. Ваш отец спустил меня, а сам куда-то ушел. Он за яблоками. Отозвался голос, но обладатель его так и не появился. Да что же это такое? Подумала Мирослава. Долго со мной будут играть в прятки. Она решительно направилась прямо по коридору. Дошла до комнаты с открытой дверью и вошла. Картина, представшая перед ее глазами, заставила ее на миг замереть в дверях. Прямо в середине комнаты стоял широкий диван. На нем лежал мужчина и смотрел телевизор. При появлении Мирославы он и ухом не повел. «Вы Олег Матвеевич Дементьев?» «Я», — ответил мужчина, не отрывая взгляда от телевизора. «Ударник из квартета?» «Ну?» Мирослава прошла в комнату и выключила телевизор. Мужчина вскочил с дивана и спросил. «Вы чего это?» «Поговорить надо». «Говорите, только быстрее». «Вы куда-то торопитесь?» «Я хочу телевизор смотреть». «Вы телевизионный маньяк?» озадаченно спросила Мирослава. Типа того. Рассмеялся он и, наконец-то, полюбопытствовал. А вы кто? Я детектив Мирослава Волгина. А, из-за тещи Аркадия? Точно. А что, убийцу все еще не нашли? Пока нет. Долго ищите? Проронил он. Олег Матвеевич, вы довольны гастролями в Волчиморске? С чего бы мне ими быть довольным? Надеялись подзаработать как следует, а вышел пшик. Это почему же? Так Аркадий скуксился сразу по прилете. Пришлось ему скорую вызывать. Играли втроем. Зрители недовольны остались. Понятно. А что же Аркадию было так плохо, что он не смог ни на одном концерте сыграть? Какой ему концерт? Отмахнулся Дементьев. Мы были рады, что он не окочурился. Понятно. А кто же за ним там присматривал? Кларка Шляхтина. А это кто? Подруга Аркашкина. Близкая? Ближе не бывает, усмехнулся Дементьев. А как же жена? А что жена? Удивился мужчина. Жена тут, а Клара там. «Понятно. Извините, что потревожила. Хотя еще один вопрос. Ну? Клара все время была при Аркадии?» «Неотступно», – заверил ее Дементьев и спросил с надеждой в голосе. «Вы уже уходите?» «Да». Олег Матвеевич тут же бросился включать телевизор. Даже не посмотрев, действительно ли Мирослава покинула его дом.